отогнать бы гибельное предчувствие и липкой этот капустный озноб. Вспомнилась ему юная пора, двадцатые годы, потому что после, как и всякому гражданину страны Советов, сделалось недосуг наполнять жизнь достойным смыслом, закрутило, завертело его, как весь народ, организация колхоза, свары,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 даже и подличал должностью порторга заслоняешь, ан подмели по деревням остатки сладкие некому фронт держать.